Неизвестный по прозвищу Белый. Возраст примерно 30 лет. Право. Я затрудняюсь, с чего начать. Осознавать себя я начал там, в санатории «Глубокий сон». То есть сначала я не знал, что это санаторий. Говорят, что в первые дни я был как младенец, но быстро начал повторять слова за людьми, а потом и связывать эти слова в предложения и фраз. Каждый день я вспоминал все новые и новые слова. И не только русские. Я прекрасно понимал, что нахожусь в России, на планете Земля. Я знал, что такое частная нервная клиника. Я понимал, что глубокий сон – клиника дорогая, из чего сделал поспешный вывод, что являлся состоятельным человеком или имел состоятельных родственников. Профессор Сметанич назвал мое заболевание лакунарной амнезией. «Ваша память превратилась в кружево, дорогой мой», – сказал профессор. но не сплетенная, а вырезанная, как вырезают из многократно сложного листа бумаги снежинки. Не представляю, как можно столь выборочно стирать память, как в кинокомедии про жуликов. Вот тут помню, а вот тут не помню. Интересный случай, дорогой мой. Если я пойму, как именно обработали ваши мозги, все спецслужбы мира поставят мне памятник. Нам с вами. Уж очень вы не похожи на обычных потеряшек. Потом он показал мне видеофильм, в нем рассказывалось о том, как в начале века в России то и дело стали объявляться, чаще всего на вокзалах, люди, главным образом мужского пола, хотя попадались и женщины, совершенно потерявшие память, а также деньги и документы. Поэтов покидает муза, а потеряшек покинула манемазина. Оказывается, я прекрасно знал и эти мифологические имена и многие другие. Не знал только своего имени. Не знал имен отца и матери, родственников, названия города или городов, в которых я жил. Те несчастные в фильме иногда находились, либо сами начинали что-то вспоминать, либо родственники и знакомые откликались на объявления в газетах или по телевидению. Но нередко оставались пациентами клиник до конца жизни. Авторы фильма намекали, что потеряшки жертвы бесчеловечных экспериментов различных спецслужб. После перемен, произошедших в стране, Я, оказывается, знал и об этом. Власть утратила контроль над разными секретными лабораториями, поскольку прекратила их финансировать и вообще разогнала. Но некоторые, видимо, сохранились и продолжили свою зловещую деятельность. «Все это вздор», — сказал профессор Сметанич. «Причина проста. Умные люди не советуют выпивать в дороге со случайными попутчиками, и они совершенно правы. Калофелин, добавленный в водку, может и вообще убить». Но уж память повредит наверняка. И зачастую необратимо. Нам не надо никаких секретных лабораторий, мы и сами управимся. Но и под эту категорию я не подпадаю. А во что я был одет, спросил я. Так, ничего особенного, сказал профессор. Среднестатистический костюм. Не фабрика большевичка, конечно. Хороший Китай. Нам это ничего не дало. Равно как и фотография по телевизору, никто не откликнулся. Похоже, никто и не мог откликнуться. «Почему?» – спросил я. «Потому что ваше лицо изменено пластической хирургии», – сказал Сметанич. «И операция была виртуозной. Я консультировался со специалистами. Запрос в МВД тоже ничего не дал. Вероятно, вы получали документы до обязательной дактилоскопии или как-то уклонились от нее». «Выходит, я преступник какой-то». «Дорогой мой!» Вы можете оказаться кем угодно. Впрочем, я не думаю, что вы преступник. Скорее жертва. Мы будем тесно сотрудничать и докопаемся до истины, рано или поздно. Не очень-то он старался. Быстро охладел к моей особе. Иногда только вызывал в кабинет и спрашивал. Не припомнил я чего-нибудь. Занимались мы мной в основном библиотекарь Кира Петровна. В клинике «Глубокий сон» была неплохая библиотека. Кира Петровна была пожилая дама гренадерского роста и выправки, с породистым лицом греческой статуи. Всю жизнь она работала с книгами и среди книг. А когда в городе Кошкине оптимизировали библиотечное дело, перебралась сюда, в клинику. Профессор Сметанич старался, чтобы у него работали культурные люди. Там и санитары не зверствовали, и вообще не позволяли себе лишнего. У профессора с такими разговор был короткий, а найти другую работу в Кошкине просто невозможно. Клиника «Глубокий сон» практически была градообразующим предприятием. И так занималась мной только Кира Петровна. И подозреваю, что исключительно по собственной инициативе. Почему она была эти? Иде... Потому что она была идеалисткой. Праправнучка декабриста Машкова. Ее семья вовремя переехала из Ленинграда в Тихий Кошкин. На всякий случай. Но и тут не зажили родители. Не дали им такую возможность. Вот ведь как странно. Я прекрасно помнил и знал историю своей страны и совершенно не ведал собственной истории. Кира Петровна собственно и воспитала меня, потому что вся информация, сохранившаяся в моем изуроданном мозгу, не несла в себе никаких нравственных установок. Я был никем. Все, что заложено в моем нынешнем поведении, получено мной исключительно от замечательной моей наставницы. Потому должно быть и кажусь старомодным. Это ведь ее была поговорка «Вы не мучите друг друга, мы и так живем в аду». Меня она звала просто. Юноша. Она не считала себя вправе дать мне имя, хотя стала фактически матерью для несчастного потеряшки. Какое счастье, что я встретил ее раньше, чем Сильвера. Страшно подумать, в какое чудовище он мог бы меня превратить. Хотя нет, не превратил бы. Я был нужен ему именно таким. наивным, честным, милосердным, почитающим старших. Пациенты в клинике казались нескучными. Богатые маразматики, эстрадные звезды, страдающие наркоманией и алкоголизмом, бизнесмены, надорвавшиеся на работе, какие-то подозрительные личности, явно отсиживающиеся в роскошных палатах голубого сна до лучших времен. Не лезь в их темные дела, не устава повторятник Кира Петровна. Не пытайся их воспитывать. «Общайся с ними как можно меньше, доброму они не научат». Сильвер не походил ни на кого из них. Моего соседа по палате, дерганого юношу, наследника нефтяного семейства, выписали к моему удовольствию, он постоянно рассказывал идиотские анекдоты, причем я почему-то эти анекдоты уже знал, и его место занял Сильвер. Позже-то я понял, в чем состояло его показное безумие, и почему оно было показное. известным пациентам психиатрических лечебных заведений, то есть к Наполеонам, фараонам, товарищам Сталиным, генеральным конструкторам Королёвым и посланцам планеты Криптон, прибавились сталкеры. Хотя что это я? Наполеонов давно уже не водится. Что интересно, ведь наверняка были среди них и настоящие. Пребывание в зоне очень легко поражает психику. Правда, со снесённой крышей здесь не погуляешь. Но иногда и безумцам удавалось выжить. Вадим Иосифович, ну, Пилюлькин, рассказывал мне, что сам отправил двоих таких на излечение. В большинстве же случаев это были люди, повернувшиеся на теме зоны под воздействием фильмов, компьютерных игр, книжек и, представьте, детских игрушек. Оказывается, продается даже особый набор для подростков, юный сталкеров. В нашей клинике сталкеров не было, ни настоящих, ни воображаемых. Для них это слишком дорогое удовольствие. Сильвер явился исключением. Как он туда попал, но ну, не буду забегать вперед. Он вошел, прихрамывая в палату, и принес с собой жизнь. Не выборочное существование гламурных психопатов или финансовых неврастеников. Настоящую, в которой бушуют выбросы, стреляют гаусовки, прыгают кровососы, ковылят зомби, но настоящие мужчины их не боятся, а смело устремляются на поиски сокровищ. «Погоди, парень», — говорил он, — «вот придет время, и мы пойдем туда с тобой искать сердце ангела». Очень шла ему эта кличка — Сильвер. Потом я узнал, что в зоне его звали по-другому. Обаятельнейшая была личность. Лысый, с мощной шеей, постоянно в хорошем настроении, которое тут же передавалось окружающим. «Что ты у своей ботаничке торчишь, Юнга?» — говорил он за обедом. «Пойдем в парк побегаем. Пусть в зоне и не бегают, но форму держать надо». И хотя правую ногу Сильверу заменял протез, я еле за ним поспевал. И в спортзале он меня гонял как надо, за что я, по идее, должен был его благодарить. Но я не буду его благодарить. Физические упражнения — это прекрасно, — говорила мне Кира Петровна. Это я всецело одобряю. Только не верь его россказням. Не зря же он себя называет Сильвером. Заклинаю тебя, ничему не верь. И на миг показалось мне, что находимся мы не среди книжных полок, а в пещере у каменного алтаря, и седая чародейка меня действительно заклинает. Ведь когда человека заклинают, его и заклинивает. Язык невозможно обмануть. Тогда мне казалось, ревнует старушка своего питомца. Обычное дело. Шли дни, и все чаще говорил Сильвер о грядущем нашем походе, о будущем богатстве, о прекрасной новой жизни. «Только ты там не бойся ничего», — говорил он. «Если я тебе скажу, иди вон туда, то туда и иди. Плохого не будет, Йонга. Сердце ангела может взять только человек с чистой душой и совестью. А чище твоих где же взять? Вот подожди, станет потеплее». И рассказывал о том, как мы купим замок где-нибудь в Пиренеях или в пойме луары Заживем там на славу, я женюсь на кинозвезде, а он будет наших деток нянчить. и настоящих людей из них растить. «И ботаничку свою заберешь, если хочешь», — говорил он, — «будет мальцов учить грамоте». Я хитро ухмыльнулся, припомнив историю с Аладдином и дядюшкой Магребинцем. В конечном счете выиграл Аладин. Однажды я застал Киру Петрону сильно озабоченной и даже мрачной. «Юноша», — сказала она, — «кажется, плохо дело. Сегодня приезжал какой-то человек, и не маленький, судя по всему». Профессор ему тебя показывал, когда вы с этим хромым бесом гуляли по парку. Именно тебя, а не хромого. Кому мы, старики, нужны? И этот человек мне нравится еще меньше твоего Сильвера. Знаю я, откуда этот посетитель. Догадываюсь. Насмотрелась на эту братью невидимого фронта. Ничего хорошего тебя не ждет. Тебе надо бежать. А я, старая дура, и не позаботилась на такой случай. Хотя толку-то. Документы подделать я не умею. Подкупы рыть тоже. Кира Петровна вдохновенно сказал я, да ведь у нас уже все готово!» И простодушно изложил ей наш план побега. Она потемнела. «Ну, Сильвер проходимец еще тот», сказала она, «Так что ты постарайся сбежать от него при первой возможности, как юный Джим Хокинс, тем более, что он сокровища сулит». «Понял, при первой же возможности, в первом же, большом городе». «Я пообещал». Я еще не знал, что старый пират потащит меня на веревке с витой искрой. С таким же простодушием рассказал я Сильвера подозрительному подозрительном профессорском Сивер тоже помрачнел. Эх, сказал он, не все я приготовил, но тут уж ничего не поделаешь. Одежду гражданскую, правда, достала, документы. По дороге добудем. Уходить будем полночь. А пока давай-ка выпьем немного рому. За ветер добычи, за ветер удачи. Я с обеда начал Ромом у нас называлось обычное столовое вино. Хоть и не очень обычное, все-таки заведение было элитарным. Да, не очень-то обычным оказалось вино. Сильвер действительно растолкал меня с одиночью. Было темно, только дежурная лампочка чуть светила в коридоре. Потому что находились мы уже не в палате, и был я одет в какое-то жуткое трепье, и всего меня колотило. «Но ты маньяк, юнга», — сказал Сильвер. «Теперь пойди, будешь говорить, что ничего не помнишь. Я за тебя отвечать не собираюсь. Я на мокрое не подписывался».